«Так почему же Заяц все-таки это делает?» Объясняли по-разному. «Лучшим представляется предположение о ревире собственной территории 1,3 квадратных километра нарушать рубежи, которые он не имеет права. Вынужденный уходить от преследователя на ограниченном участке, он волей-неволей возвращается на свои законные и знакомые места». А некоторые толкователи с серьезным видом убеждают, что заяц кружит скосу. Их мнение тоже заслуживает некоторого внимания, хотя дело тут не в глазах, а в ногах. У многих зверей замечена непонятная до конца странная асимметрия в строении органов, которым по природе, казалось бы, полагалось быть симметричными. Например, правые и левые стороны черепа у зубатых китов развиты не одинаково. У морской свинки в левой половине челюсти больше зубов. Левый рог у гаура и некоторых оленей длиннее и толще. Этим рогом они преимущественно и бодаются. Правые и левые ноги у многих зверей не равны. У волков и лис левой части длиннее правых, и от тогого на бегу проходит большее расстояние, а это приводит к постоянному искривлению пути вправо. Возможно, и с зайцем происходит нечто подобное. По той же причине, наверное, и человек, заблудившись в лесу, плутает кругами. Глаза у зайца крупные. Причем настолько, что прикрыть их как будто и век не хватает. Так и спит заяц с приоткрытыми глазами. Сон зайца, и кроликов тоже, так сказать, многосерийный. Раз по двадцать на день они засыпают ненадолго, чтобы потом пробудиться, встать, оглядеться, прислушаться. Глаза у зайца, как у всех почти преследуемых зверей, По бокам головы у хищников обычно смотрят вперед. Так лучше обозревают они фланги и тылы. Угол зрения заячьего глаза почти 90 градусов. Но бинокулярности в этом обзоре нет. Потому нет и точности в определении расстояния. Поэтому на быстром скаку заяц порой натыкается на кусты, на пни. Были случаи и на ноги охотника. Род обычных зайцев объединяет около 26 видов, которые обитают в Европе и Азии, от тундр до Японии, Тайваня, Индии, Индонезии, почти по всей Африке, за исключением тропических лесов Конго и Гвинейского залива, и в Северной Америке. Люди завезли и расселили зайцев в Южной Америке, Австралии, в Новой Зеландии и на некоторых других островах. Все зайцы этого рода окрашены скромно, буровато-серые, только у индийского на затылке и шее черная шапочка. Некоторые виды зимой белые. Беликие русаки принадлежат к тем животным, чье положение наиболее незыблемо в области искусства. Не сочтешь сказок, мультфильмов, рассказов и стихов, в которых зайцы выступают как персонажи симпатичные, часто хитроумные и героические, но не так безоблачно их существование на земле. То и дело слышишь горькие вздохи о том, что де в нашем краю на одного зайца по десять, а то и по сто охотников. К сожалению, эти соотношения подчас не так уж гиперболичны. Зайцы могут обеспечить самый высокий прирост численности. Выводков бывает до трех. У талая и русака до четырех. И в каждом до восьми детенышей. В первом наименьшее число зайчат. Размножаться начинают рано когда еще снег не стаял, чего детей первого помета называют наставиками. Затем бывают пометы летом. Зайчат тогда называют летниками, травниками. Ближе к осени рождаются листопадники. Рождаются зачата зрячими, крупными и в шерсти. Первые самые трудные дни их спасает Полная неподвижность. Они, как родятся, сразу же наедятся материнского молока, которое у зайчихи раз в шесть жирнее коровьего, и замрут. Трое-четверо суток пребывают в оцепенении, незаметно, чтобы дышали, но дрожат. Мышцы работают и, значит, выделяют тепло. Мать, в сущности, ничего не способна сделать для защиты своих детей от сильных врагов. Если до детенышей кто-нибудь доберется, она обычно бегает невдалеке и стучит задними лапами по земле, отвлекает, приманивая к себе врага. Но это не всегда достигает желанной цели затаивание лучшее, что есть в оборонном арсенале зайчат. Кому приходилось вечерком в весеннем лесу наткнуться на притаившегося зайчонка, знает, как трудно его заметить. С двух-трех метров и лишь после большого напряжения увидишь в старой листве и траве желтоватые глаза, а затем и всего зверька. Он лежит ничем не прикрытый. Но и те, кто ищет чутьем, не в лучшем положении. Потовых желез на теле у зайцев нет. Они на подошвах лап, смачивают их при беге и не дают зимой налипать снегу. И если затаившийся зайчонок лапы под себя подобрал, то его не унюхаешь. И всё таки гибнут. Уж очень много у них врагов. Я не говорю про тех, кто и со взрослым зайцем справится». Вороны, ласки, крысы, даже хомяки и кроты убивают и едят зайчат. Растут зайцы быстро. За один сезон, за шесть 8 месяцев, уже взрослые, живут до восьми 12 лет. Этот факт, наряду с перечисленными выше, оправдывает законность давно готового вопроса «Почему же их тогда не очень-то много?» Причины разные. Численность зайцев подвержена цикличным взлетам и падениям, на которые мы, увы, пока повлиять не можем. Эти циклы в разных местах разные. В Европе они, например, 5 семилетние в Сибири до 11 лет. В Калифорнии бывало так, что в один год тысяча зайцев на квадратной миле, а через несколько лет лишь один-два. Между прочим, разрешение на охоту неплохо было бы объявлять в соответствии с этими циклами, а не ежегодно по принципу была бы Пороша. Что за тайна скрывается в периодических движениях численности зверя, долгое время не знали. Да и сейчас здесь неясности, хоть отбавляй. Несомненно, связь колебаний численности с запасами кормов. В год пик зайцы подъедают какие-то виды растений, которые восстанавливаются полностью лишь к следующему году пик. В Северной Америке, где существует десятилетний цикл подъема численности зайца, Такова же цикличность и численности рыси, питающиеся зайцами. Второй фактор болезни. А если уж заболевание появилось, его следствие снижения плодовитости самок, частая гибель зайцев от хищников, смертность от самой болезни. Заяц очень похож на кролика и близок ему по крови. Но какое ни сходство в биологии и некоторых повадках? Правда, манера ухаживания, так сказать, таковые игры у зайцев и кроликов подобны. Одну зайчиху во время гона преследуют несколько самцов, стараются оттеснить друг друга, прыгают, бьют задними ногами, иногда боксируют и передними. В эту пору можно услышать особые крики женихующихся зайцев. Заяц, преуспевший больше других, распушив свой хвост, охотники говорят, цветок играет с зайчихой в догонялке. Они скачут друг за другом, порой увлекаясь, заводят такой хоровод, что и лису, подбирающуюся к ним, не замечают.